Любая дружба подразумевала определённые уступки и обязательства, но кот Сышкам рано узнала, что доверие может обернуться предательством. А ей не хотелось быть уязвимой, самой подставляя себя под удар. За всю свою жизнь она была близка всего с двумя мужчинами. Оба ей нравились, а второго она даже немножко любила. Однако первое её увлечение продолжалось всего 11 месяцев, а второе 13. Отношения между любовниками, если, конечно, они были достаточно продолжительными и если дело того стоило, не могли строиться на одном доверии. Они непременно требовали самоотречения, общности духовного мира и эмоциональной близости. Неожиданно для себя кот обнаружила, что ей довольно трудно поделиться с посторонним человеком подробностями, касающимися её детства и жизни с матерью, в частности, потому что она всё ещё стеснялась своей тогдашней беспомощности и слабости. В конце концов, она пришла к заключению, что мать никогда не любила ее по-настоящему. Вероятно, она была просто не способна любить ни свою дочь, ни кого-либо другого. И разве могла кот рассчитывать на нежность и любовь мужчины, которому стало бы известно, что ее не любила даже собственная мать? Конечно, умом Кот понимала, что в подобных рассуждениях нет никакого рационального зерна, но простое знание не раскрепостило её. Она готова была признать, что ничуть не виновата в том, что сделала с ней родная мать. Однако, что бы там ни утверждали психотерапевты в своих умных толмудах, понять вовсе не значит исцелиться. Даже через десять лет после того, как кот вырвалась из-под власти своей мамочки, она порой всерьез думала о том, что многих неприятностей можно было бы избежать, если бы в детстве она, кот и шеперт, была более послушной и покорной девочкой. «Я твой ангел-хранитель». Она сложила руки на столе. и наклонялась вперёд до тех пор, пока не упёрлась лбом в вздвинутые большие пальцы потом кот закрыла глаза единственной настоящей подругой стала для неё лаура темплтон их отношения были как раз такими о каких кот мечтала но которых не искала сама такими в каких она отчаянно нуждалась но ничего не делала чтобы их установить Строго говоря, эти отношения стали возможны лишь благодаря живому темпераменту Лауры, её настойчивости и бескорыстию, её отзывчивому сердцу и способности любить, сокрушившим сдержанную осторожность Коты. А теперь Лаура была мертва. Я твой ангел-хранитель. Тогда в комнате Лауры Под неподвижным взглядом Фрейда кот вставала на колени возле кровати и шептала своей скованной цепями подруге: "Я выведу тебя отсюда, я спасу тебя. Господи, как же больно вспоминать об этом. Я выведу тебя отсюда". Внутри кот всё сжалось от отвращения к себе. Я найду какое-нибудь оружие, пообещала она Лауре, милой Лауре, которая сама отвержена молила её только об одном, чтобы кот бежала, спасала свою жизнь. Не умирай из-за меня, сказала тогда Лаура. А кот пообещала вернуться. Ночная птица тоски и печали снова вспархнула в её сердце. И кот едва не поддалась соблазну укрыться в тени ее черных крыльев, отдаться на волю бессильной меланхолии, дарующей утешение и желанный покой, но вовремя сообразила, что горе явилось к ней лишь для того, чтобы выбить из седла унижение и стыд. Горю я, она не могла одновременно предаваться саму уничижению. «Я твой ангел-хранитель». Пусть служащий на бензоколонке ни разу не выстрелил из своего револьвера, но она всё равно обязана была его проверить. Надо было подумать обо всём, что могло случиться. Надо было предвидеть. Разумеется, она не могла знать, что именно убийца сделал с патронами, но убедиться в том, что револьвер заряжен, она была обязана. Лаура часто говорила ей, что она уж очень строга к себе, и что она никогда не добьётся полного освобождения, если будет слишком часто оглядываться назад и предаваться по этому поводу неумеренному самобичеванию. Но Лаура умерла. Я твой ангел-хранитель. Унижение проросло стыдом. И если чувство своё унижение, код почти не помнила о страхе, то стыд оказался ещё более действенным лекарством. Кровь бросилась ей в лицо, жаркая волна разлилась по всему телу, и код позабыла о том, что руки и ноги её скованы, что она находится в доме садиста-убийцы, и что ни один человек в мире её не хватится, похожая сама на мезида. привела её сюда. И тут она услышала звук приближающихся шагов. Кот приподняла голову и открыла глаза. Убийца появился из двери бельевой. Видимо, он навещал свою пленницу. Не сказав ни слова и даже не бросив на кот ни единого взгляда, словно её тут не было, Он подошёл к холодильнику, достал упаковку яиц и поставил на столик возле раковины. Потом он разбил 8 яиц в миску и выбросил скорлупу в мусорное ведро. Миску он убрал в холодильник, а сам принялся очищать и мелко крошить бермудский лук. К этому времени кот не ела почти 12 часов. Тем не менее, неожиданно проснувшись, голод испугал её. Луковый запах показался ей самым замечательным запахом в мире, рот наполнился слюной, но кот по-прежнему пыталась убедить себя в том, что после всех этих убийств и после того, как она потеряла единственную близкую подругу, думать о еде кощунство. Убийца тем временем сыпал лук в пластиковый контейнер, плотно закрыл его крышкой и убрал в холодильник. Точно таким же образом он поступил с половиной головки сыра. Кухонную работу он исполнил быстро, умело и похоже с удовольствием. Всё у него выходило чисто и аккуратно, а перед каждой новой операцией он даже успевал помыть руки и вытереть их специальным ручным, непосудным полотенцем.